Глава шестьдесят шестая Пароход, оставляя за собой в гавани суда разной конструкции и величины, выходил в открытое море. Открылся великолепный вид на Неаполь, расположенный на крутом берегу террасами. глафири Семен не подскочил контролер. «Осмотрел у всех билеты и теперь к вашим услугам», сказал он, кланяясь. Вы желали приобрести камеи? Вот! -с. Таких камей вы ни в одном из магазинов не найдете. А ежели и найдете, то заплатите в три дорого. В магазинах здесь дерут страшные цены, в особенности с иностранцев, и в особенности с русских. Я же получаю эти камеи от мастеров на комиссию. За магазин не плачу и всегда могу услужить моим землянам, продавая дешевле. Эта камея стоит. «Шестьдесят франков — это семьдесят пять». Он достал из одного кармана пиджака футляр с камеей, потом из другого и продолжал. «Каковы вещицы-то? Эти камеи у меня в оправе в виде брошек, но есть и без оправы. По приезде в Россию можете оправить их в брошку или браслет. Эти уж будут верх художественности. Вот камея в восемьдесят франков, вот в сто». «А вот в сто двадцать пять!» Говоря это, он вынимал камеи из жилетных карманов. «Но за что же так дорого?» — говорила Глафира Семеновна. «За художественность, за чистоту отделки, за мелкую работу. Ведь над этой мелкой работой слеп художник. А что до дороговизны, то это очень недорого». «Я беру себе, с сударыня, только 10% комиссий. Хотите вы черепаховое изделие?» «Есть у меня и черепаховое изделие», — прибавил контролер и вытащил из бокового кармана пиджака пачку гребенок, ножей для разрезания бумаги, гребенок для женских кос. «Выбирайте, выбирайте. Нигде дешевле меня не купите». «А почем эти вещи?» — спросила Глафира Семеновна и начала торговаться. — Пожалуйста, не торгуйтесь. С моих соотечественников я беру самые дешевые цены, — отвечал контролер и все-таки спустил с запрошенных цен изрядную талику. — Иван Кондратич, покупайте же вашей жене камею. Вы ведь хотели купить, — обратилась Глафира Семёновна к Конурину. — Виду Нет. «Ну, что это за подарок?» «Я думал, камея совсем другое». «А это так себе, фитюлька из раковины». «Жена в четвертак оценит». «Вот разве гребенку черепаховую высокую ей в косу купить?» «Вот гребенка в пятьдесят франков», — предложил контролер. «Что? Ах ты! А еще русский человек». «Но вы посмотрите, какая это тонкая художественная работа! Все в работе! Я вам такой же величины гребенку могу продать и за 15 франков, но будет не та резьба, не та работа! Вот, например, даже за 14 франков отдам 10». «Не могу! С этой гребенки за 14 франков я, впрочем, могу прибавить гребенку для вас, маленькую карманную гребенку». «Ну, с карманной гребенкой одиннадцать, и коньяку выпьем на мой счет. Гарсон, или как тебя, Чумазый, где ты?» «За коньяк мерси, но за одиннадцать уступить не могу. Желаете тринадцать?» «Двенадцать, и коньяковое угощение. Коньяковое угощение будет хорошее. Давайте деньги, только уж из-за того, что земляк», — махнул рукой контролер. Накупила и Глафира Семеновна разных мелочей, франков на полтораста и в том числе две камеи. Контролер хоть и просил не торговаться с ним, но спустил добрую треть против объявленной цены. Были куплены с помощью контролера и кораллы, и деревянные изделия у других торговцев. Начались спрыски покупок коньяком. Как приедете на остров Капри, будете завтракать. На берегу вас обступят всевозможные комиссионеры и будут тащить вас в свои рестораны. Так никуда не ходите, кроме гостиницы Голубого Грота. Вот карточка гостиницы, говорил контролер Суяева новую канурину карточку гостиницы. Там вас накормят и дешево, и сытно. До отвалу накормят. Там и я буду завтракать. Вот и отлично. «Стало быть, вместе позавтракаем, и будете вы нам переводчиком. Готов служить? Там такие вам отборные устрицы подадут, что язык проглотите!» «Тьфу-тьфу!» плюнул Конурин. «Что с вами?» «Да я не только их есть, а и смотреть-то на них не могу». «Неужели?» «А насколько я успел заметить, все русские с такой жадностью набрасываются здесь на устрицы», «Да не купцы, не из купеческого быта. А купцы даже за грех считают такую нечисть есть. Врешь! Это только не полированные купцы. Ежели понатужится, то с горчицей я в лучшем виде могу пару устриц съесть. Дух запру и съем», — сказал Николай Иванович. «А все-таки не любите их? Ну, рыбы великолепной нам подадут». «Рыбы у меня жена не ест». Боится, что из какой-нибудь змеиной породы рыбу подадут. Позвольте. Что же вы будете есть на острове Капри? Остров только устрицами и рыбой славится. Поедим что-нибудь такое, чем он не славится. Ну, барашка с макаронами. Ой, как только в макаронное царство въехали, только баранину с макаронами и едим, проговорил Конурин до смерти надоело. креветки крабы вот вот вот вот это тоже не купеческая еда а вы вот что нельзя ли русскую селяночку из ветчины на сковородке приказать изобразить дадут пироги может быть вам по знакомству и сделают нет этих блюд вам во всей Италии не сделают Глаза вытаращат от удивления, если скажешь про пироги или про селянку. Ну, бифштексы. Бифштексы можно? Можно, это англичане едят. Что англичане едят, то можно, а что русские, того нельзя. Что же счастье такое англичанам? Да ведь русские очень мало посещают Италию. «А англичане толпами осаждают Неаполь и остров Капри. Смотрите, сколько их сегодня едет!» «Голубая вода! Голубая вода!» — закричала Глафира Семенна, смотря за борт парохода. «Николай Иванович, смотри, какая бирюзовая вода!» Николай Иванович и Канурин подскочили к борту. Пароход проходил мимо высокой отвесной скалы, как бы вырастающей прямо из моря. — Фу и пропасть! — Действительно, голубая вода и даже в прозелень, — сказал Конурин. — Подсинивают ее чем, что ли? — спросил он контролера. — Что вы? Да разве это можно? — улыбнулся тот. — Э, батюшка, иностранец хитер. Это не наш брат русский вахлак. Иностранец и подсинит, чтоб подиковиннее казалось и на эту диковинку из чужих краев ротозеев к себе заманит. «Да нет же! Нет! Никто здешнюю воду не красит!» «Эта вода уж такого свойства! Тут отцвет скалы голубого неба играет роль! Погодите! Через полчаса будет так называемый голубой грот, и там вы еще более синюю воду увидите!» «Ах, да-да-да-да-да-да-да! Непременно надо посмотреть этот голубой грот!» заговорила Глафира Семеновна. «А вот мы около него остановимся. Я вас усажу в лодку с надежным грибцом, и вы отправитесь в него», — сказал контролер. «Это потрясающее зрелище! Нигде в целом мире нет ничего подобного!» А не опасно», — спросил Канурин. «Что же тут может быть опасного?» — отвечал контролер. «Смотрите, море как паркет. Тишина!» Впрочем, и то сказать, на огненную гору Везувий третьего дня лазали. Так уж чего тут? Надо только поспешить во время морского отлива въехать в этот грот и во время отлива выехать, а то при приливе можно там надолго остаться. Ой, как же это так? Тогда бог с ним и с гротом, проговорил Николай Иванович. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. «Пароход подойдет к гроту именно во время отлива, и гребец и вывезет, и вывезет вас без задержки». «Послушайте, поедемте и вы с нами. С вами все-таки не так страшно», — упрашивала контролера Глафира Семенна. «С удовольствием бы, сударыня, но я по обязанностям службы должен быть на пароходе». «Боюсь, право, боюсь ехать». А ежели мы не успеем выехать из грота и наступит прилив, успеете. Времени много, лодочник опытный каждый день на этом деле. Ну, а ежели бы не успели, тогда придется остаться в гроте до отлива на несколько часов. В потемках. Ой-ой-ой. Это страшно. А вот увидите, какой в этом гроте особенный фосфорический свет. Да ведь задохнуться можно. — Не бойтесь, пожалуйста. Голубой грот — это все равно, что большой зал с куполом. Зрелище потрясающее. — Николай Иванович, уж ехать ли нам в грот-то? — Непременно надо. Чего ты боишься? Ты за меня держись. Конурин покрутил головой. — Надо все-таки для храбрости еще коньяку выпить. — Господин земляк, скомандуй-ка, — обратился он к контролеру. «Нет, нет, с пьяными я ни за что не поеду», — воскликнула Глафира Семеновна. Пароход убавлял ход и давал свистки. «Голубой грот!» «Подъехали!» «Идите скорей к трапу, и я рекомендую вам опытного лодочника», — проговорил контролер и бросился с верхней палубы вниз. Иванова и Конурин тихо последовали за ним. Глафира Семеновна была бледна и крестилась.